Запоздалая эпитафия. Иногда думаю, какое все же гениальное, свободное и точное искусство я застал в этом театре, пусть и на излете. Искрящаяся шампанское женитьбы Фигаро, гротескный ансамбль горячего сердца, горькая поэзия трех сестер, виртуозная выверенность формы плодов просвещения. Жалею молодых театралов новейшего времени». Не видя этого на сцене, не зная, что может быть такое, где взять точку отсчета для оценки экспериментов и конвульсий текущего театрального бытия. И внутренняя жизнь того театра с его жрецами и жертвами, остриками и безобразниками, временами кажется мне патриархальной идилией. Я только сейчас начинаю понимать своих родителей, почему и как. Их жизнь была отдана этому волшебному, обожаемому, жадному, злому, равнодушному, требовательному и обольстительному чудовищу театру. Долго одеваться и гримироваться, выйти на сцену, чтобы мелькнуть в толпе или сказать несколько слов с прославленных подмостков, быть упомянутым на афише петитом после слов, а также артисты театра – Годами ждать интересной работы, репетировать полутайком чужую роль в надежде на случайный ввод. Какая тоска! И при этом скитаться по коммуналкам, еле сводить концы с концами на скудное театральное содержание. Но мог ли взроптать на это кто-либо из людей того поколения? Со смехом, помню, передавали реплику рабочего сцены, недавно принятого в театр и позорно отличившегося. Готовя сцену для Анны Карениной, он поставил на планшете часть декораций кремлевских курантов. Помощник режиссера возмутился. «Что ты натворил? Эпоха не та!» «Эпоха не та? А питание та?» провинившийся. Театральный пролетариат еще мог себе это позволить, но уж творческий состав ни за что на свете. Актеры служили ревностно и беззаветно, в худшем случае спасаясь беззлобным юмором. И кто сочтет, сколько сломанных, погубленных судеб осталось за этими дубовыми дверями с тяжелыми бронзовыми кольцами, за занавесом с летящей белой птицей? Ставший взрослым, я бывало спрашивал свою мать, «Скажи, почему ты не ушла из театра?» Ведь я знал, у нее был в молодости красивый, богатый голос, восхищавший консерваторских учителей. Ее звали петь на радио, в филармонию, где можно было успешнее распорядиться своей судьбой. «Из художественного театра?» И брови ее ползли вверх. «Нет». Это невозможно. Самое неблагодарное – пытаться пересуживать прожитую жизнь. Система и этика Станиславского внушали. Театр – дело коллективное, общинное, соборное. Возьмите по вкусу любое из этих определений, не ошибетесь. Ансамбль выше премьерства. Не следует любить себя в искусстве, а лишь искусство в себе. И если в таком театре тебя однажды приняли как своего, будь ты музыкант в оркестре, актер на выходах или хотя бы осветитель, что еще желать человеку, присягнувшему мельпомене? Беспредельно преданные системе режиссеры разберутся, кто чего стоит. А ты будь счастлив уже тем, что вносишь свою каплю меда в хрустальный улей. Так, наверное, думалось им в молодые лета при легендарных стариках до горчайшего кризиса, постигшего театр, когда все стало мельчать на глазах, и у благородной идеи служения обнаружилась пошлая изнанка. В лучшем театре страны царила та же психология винтиков и гвоздей, что и во всем обществе. Но до конца дней у моих отца и матери Оставалось чувство, что, вопреки всему, они были причастны чему-то неподдельному, крупному, настоящему, и прожили жизнь не зря. А я, рожденный с той же театральной отравой, с тем же сладким ядом в крови, но избравший иную участь, кланяюсь издали их вере и их иллюзиям, и проклинаю и благословляю подмостки, по которым они ступали.